глава 45. «Он утверждает, что книга написана левой ногой!» — кричит Стефан. «Левой ногой!» «Я помню, милый!» — отвечает Элизабет. «Времени половина третьего ночи». Много лет назад некий Джулион Лэмберт опубликовал обзор одной из книг Стефана «Иран. Искусство после революции». «Недоброжелательный обзор. Злобный». Эти двое были соперниками. «Я ему голову оторву! Как он посмел!» Стефан лупит обеими ладонями по стене коридора довольно сильно. Стефан все еще крупный мужчина. Элизабет никогда не опасалась его силы. А вдруг когда-нибудь придется? С каждым днем он все больше ускользает. «Лучше покажи, что он не стоит твоего внимания, милый», — советует Элизабет. Джулиан Лэмберт скончался в 2003 году. Вставил шланг в выхлопную трубу своей машины в гараже дома, который снимал после дорогостоящего сокрушительного развода. «Я ему покажу», — бушует Стефан. «Пусть собственной задницей умничает. Где мои ключи?» «Какие ключи?» — удивляется Элизабет. «Ключей от машины давно нет. Ключи от квартиры она тоже уже прячет. «У Стефана больше нет никаких ключей. Как бы его успокоить?» «А мне пришла в голову отличная мысль», — говорит она. «Хочешь послушать, пока не уехал?» «Не отговаривай меня, Элизабет! Лэмберт давно уже напрашивается». Стефан роется в ящике стола. «Черт побери, где мои ключи?» Стефан никогда не был ни мстительным, ни злобным. Не шел на поводу у своей гордыни. Это все свойство слабых. Ему не приходилось самоутверждаться за счет других. «Я тебя ни от чего не отговариваю», — говорит Элизабет. «Я с тобой вполне солидарна. Всякий, кто оскорбляет твою книгу, оскорбляет тебя. А кто оскорбляет тебя, оскорбляет меня». «Спасибо тебе, дорогая», — отвечает Стефан. «Я просто подумала, не взять ли тебе с собой Богдана. Он тебя довез бы». Поразмыслив, Стефан кивает. «У Лэмберта в глазах потемнеет, когда он его увидит, а?» Элизабет подходит к телефону. «Я ему позвоню, милый». Половина третьего ночи, но Богдан отвечает после первого гудка. «Здравствуйте, Элизабет». «Здравствуйте, Богдан. Стефан хотел попросить вас об одной услуге». «Хорошо, дайте мне его», — говорит Богдан. Элизабет не прочь бы узнать, почему он не спит в полтретьего ночи. Загадочность этого человека ее бесит. Даже ее опытное ухо не улавливает никаких звуков на фоне. «Это вы, Богдан?» — говорит Стефан. «Да, Стефан. Чем могу помочь?» — спрашивает Богдан. «Есть один тип. Живет в Кенсингтоне или в Кэмдене. Надо задать ему трепку». «Окей. Сейчас?» как только сможете подъехать. «Ну, мне примерно час добираться. Вы пока отдохните, хорошо? Дайте мне снова Элизабет». Стефан протягивает трубку Элизабет. «Спасибо, Богдан», — говорит Элизабет. «Вы верный друг». «И вы тоже», — отвечает Богдан. «Надеюсь, вы сумеете уложить его». «Спасибо вам, дорогой». «А вы что, не спите?» да «Всякое разное!» — отмахивается Богдан. «Что это я слышу в трубке?» — спрашивает она. «Не думаю, что вы что-то слышите. Не поддается Богдан». Элизабет закатывает глаза. «Спокойной ночи, Богдан!» Она уводит Стефана в постель, тот уже почти успокоился. Богдан так действует на людей. Раздеваться Стефан отказывается — но соглашается лечь с ней под одеяло. «Ты уже узнала, кто застрелил твоих друзей?» спрашивает он. Элизабет с радостью меняет тему. «Пока нет, но узнаю». Она уверена, что ниточка где-то есть, только какая и где. «Конечно узнаешь», — уверяет Стефан. «Ты всегда своего добиваешься». Элизабет с улыбкой целует мужа в щеку. «Тебя вот добилась, верно?» «Нет, это я тебя добился, милая», — отвечает Стефан. «Только об этом и думал с тех пор, как увидел». Они познакомились, когда возле книжного магазина Стефан подал ей оброненную перчатку. «Рыцарство как тактическая уловка». Элизабет так и не сказала ему, что в тот день издали высмотрела сидящего на скамейке красавца и нарочно уронила перчатку, проходя мимо. Он ее, конечно, поднял. Потерянная перчатка — романтический штамп, перед которым не устоит ни один мужчина. Так что, да, Элизабет всегда добивается своего, хотя не всегда в этом признается. Действовать надо исключительно по плану. «Он оставил мне записку», — рассказывает Элизабет. «Написал, где искать алмазы». Мы с Джойс прошли по следу, а он привел к другой записке, где сказано, что я узнаю, где они, если хорошенько подумаю. Предлагает тебе пошевелить мозгами? В общем и целом, да. А первую записку ты как нашла? Мы в лесу остановились около одного дерева, и он заговорил о тайниках. Для тебя простовато, отмечает Стефан. Задним числом все просто смеется Элизабет. «А еще что-то он писал в той записке?» «Достать ее?» предлагает Элизабет. «Можем почитать вместе». «Да, давай, это интересно. Мне поставить чайник?» «Нет, ты полежи пока, дорогой. Можешь снять ботинки, пиджак, устроиться поудобнее». «Ты права», соглашается Стефан. Элизабет спускает ноги с кровати и подходит к письменному столу. Пока она достает ксерокопию письма и возвращается к кровати, через всю комнату пролетают ботинки Стефана. Она улыбается мужу, так и не снявшему галстук. Они вместе перечитывают письмо. Стефан иногда вставляет короткие замечания. «Нортумбрия», «Помнишь, выходные евреи», «Мафия, надо же», «Люблю всегда», «Ну, тут ты продул, шеф». «Может быть, ответ находится на самом видном месте», — думает Элизабет. Они с Дугласом когда-то так развлекались. Составляли сообщения из первых букв предложений. Писали друг другу длиннющие любовные письма, а из заглавных букв складывалось «Не забудь яйца и туалетную бумагу». Мог Дуглас и здесь использовать тот же простенький фокус? В память был их времен. Нет, конечно. «Я сказал бы, они в коттедже в Рее, милая», — говорит Стефан. «Как тебе кажется? Иначе зачем его упоминать?» В коттедже в Рее их нет. Это Элизабет проверила первым делом. Коттедж снесли в 1995 году, когда прокладывали улицу. Элизабет снова берет письмо и проверяет, не оставил ли ей Дуглас сообщение из-за главных букв просматривает первые абзацы. «Ну что ж, ты умница, в чем я ни минуты не сомневался. Естественно, я знал, что ты найдешь письмо. Пора открывать карты. Лучше мне сразу извиниться за кражу алмазов, с которой все началось. Определенно, у каждого есть своя цена, и я стою недешево. 20 миллионов фунтов. Хорошие деньги».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 Иногда, если хорошенько постараться, она может вспомнить, почему вышла за него. «Милая», — подает голос Стефан, «мне тут вспомнился Джулиан Лэмберт, знаешь его?» «Впервые слышу», — отвечает Элизабет. «Хочу пригласить его пообедать. Он пережил совершенно жуткий развод. Надо бы проверить, в порядке ли он». «Ох, останься со мной, Стефан», — думает Элизабет. «Останься со мной, останься со мной, останься со мной!»